И о погоде. Март 1986 года. Сан-Квентин. Жизнь в общей камере оказалась все же немного повеселее, чем одиночная клетка. Свободы чуть побольше, ограничений чуть поменьше. Даже телевизор можно было смотреть один раз в день в течение часа. Так что я оказался теперь в курсе последних мировых новостей. А до этого питался только обрывками сведений. Кои оброняли надзиратели. Так вот, аварии на мысе Канаверал не произошло, но космическую программу американцы так и приостановили, по не очень понятным обстоятельствам. Челленджер совсем исключили из этой программы. Как я понял, следующие три пуска должны были выполнять Колумбия, Атлантис и Дискавери. Сотрудничество с советскими властями по этой теме стало еще более тесным. СССР анонсировал строительство полноценной космической станции под названием «Мир». Примерно в те же сроки, что и в реальной истории. Через месяц-другой где-то должен будет случиться вывод на орбиту первого модуля. А вот чего не было ранее, так это того, что американцы вписались в эту программу по полной. Первые два модуля выводим мы, а вот третий и четвертый по счету должны были смонтировать и запустить именно они. У нас в СССР тоже не все идеально было с космосом. Случилось даже не одна, а две аварии при запусках союзов. Но закончилось все благополучно. Штатно оба раза сработала система спасения. Это тоже привело к заморозке стартов, но всего на 4 месяца. И еще о политике. Афганской войны же не случилось. В 78-м еще Даут сумел разобраться и с Хальком, и с Парчамом. Поэтому такой горячей точки на карте мира не возникло. А вот с Ираном проблемы такие были. Хотя Хаминеи устранили в Париже. У него нашлось минимум два преемника, ничуть не лучше оригинала. Хаминеи и Саании. Блин, язык сломаешь это выговаривать. Так что исламскую революцию они там так и устроили. Не в 79-м, а на два года попозже. Далее все было как в нашем мире. Большой сатана, малый сатана, студенты-последователи курса, Аятолы, хаминии, бесконечная война с Ираком. Захват американского посольства тоже случился, только народу там почти что не было, вывезли почти всех. Но, тем не менее, скандал был громким и общемировым. Освободительную операцию на этот раз американцы делать не стали, договорились полюбовно. Но эмбарго на иранскую нефть было введено, что пошло очень на руку Советскому Союзу. Цены-то на энергоносители взлетели очень хорошо. Приток долларов в советскую экономику чуть ли не удвоился. Что там еще происходило интересного у нас? Егор Кузьмич у власти удержался, хотя свалить его хотели очень многие. Проводил он весьма взвешенную политику, как внутри страны. так и международную. Балансировал между консерваторами и прогрессистами как мог. В результате ВВП страны стабильно прибавлял 4-5% в год уже добрых пять лет. Не было безумных затрат на афганскую авантюру, нефтедоллары поступали в бюджет исправно, а во внутренней экономике уже до четверти всех налогов платили кооперативы и ИПшники. Сухой закон все таки ввели в 1982-м. Но ненадолго. Через год отменили, глядя на возникшие безобразия и снижение доходов бюджета. А вот с курением взялись бороться всерьез и надолго. Страшные надписи на пачках сигарет появились в том же 82-м. Выборы руководителей на альтернативной основе восстановили. Но не везде и не всех. Верховный совет оставили в этом списке и городских начальников, мэров то есть. Примерно в половине регионов. Мой родной город был в их числе. Так что у меня, если вернусь когда-нибудь на родину, есть шанс восстановиться в должности мэра города Горького. Товарищество собственников жилья, ну то есть товарищество домовладельцев, конечно, до приватизации квартиру начальства пока руки не дошли. Шагали по стране очень широко и быстро. но ну, еще бы. Реклама, сделанная им в сериале «Дом», сработало как надо. Продолжение, кстати, этого сериала не последовало. Кое-кто наверху решил, что хватит и одного сезона. И о культуре. Киностудию имени Горького перенесли обратно в Москву. Надоело заслуженным и народным месить автозаводские грязи. Вот они и добились своего. Да и не очень-то и жалко. Хрен с ним. Гальперину уволили... Сейчас она где-то на Кавказе на какой-то местной студии подрабатывает. Ни одного фильма, по моим идеям, так и не сняли. Ну и ладно. А Владимир Семёныч благополучно дожил в этой реальности до 48 лет. Пишет новые песни, не такие, правда, популярные, как ранее, но... Снимается в новых фильмах, не таких убойных, как Место встречи, конечно, но... Играет в театре, вот тут у него все окей. Сыграл весь мировой репертуар от Шекспира до Булгакова. Да, с Мариной Влади он расстался. Новая жена у него – секс-бомба Ольга Астраумова. Мобильная связь сейчас у нас практически везде есть. Кроме отдаленных регионов Сибири и Дальнего Востока, конечно. Образовались сразу три федеральных оператора – «Спутник», «Звезда» и «Победа». Все государственные, естественно. Но первую курируют партийные власти – вторую – КГБ, а вот третью, как не трудно догадаться, Минобороны. Тарифы снижаются ежегодно в апреле. Ко дню космонавтики почему-то это дело пристегнули. Современных картин с американцами у нас со времен пикника больше ни одной не сняли. Кто-то там решил притормозить коней. Но обмен культурным, так сказать, наследием между нашими странами только растет год от года. причем не в одностороннем порядке, когда оттуда к нам по полсотни фильмов и паре десятков концертов, а наоборот хрен да маленько. А и от нас поток идет, не прямо вот такой же, но существенный. Кроме песнеров, еще десяток групп и исполнителей съездили в Америку. Ходят на них, понятное дело, в основном наши же эмигранты, но и на том спасибо. Да, увидел даже один раз коротенький репортаж про мое родное. Можно сказать, до гвоздика НПО Политех. Выпустили они продвинутый компьютер с производительностью Триг флопса, Вдвое больше, чем у распиаренного здесь Края-2. Молодцы, чё. И там же далее было про новые модели скутеров и самокатов. В своё время я сильно подсуетился и оформил правильным образом патенты на все это безобразие. Так что теперь американцам приходилось переплачивать за лицензии. что сильно их расстраивало. Безумие десятых годов двадцать первого века здесь, конечно, не наблюдалось, но средства индивидуального передвижения все же были очень популярны в Штатах. Однако, хватит, наверное, о новостях. Пора и про себя любимого рассказать. Прошел уже месяц с хвостиком с тех пор, как мне поменяли меру наказания и перевели в общую камеру». Ничего особенно примечательного за это время не случилось, если не считать выходки Инны, конечно. Если коротко, то неделю назад она приехала на свидание в очень извинченном состоянии и сразу же заявила, что ей все надоело и она подает на развод. Аллу забирает, естественно. Я спросил, как и где она собирается жить. Она ответила, что продаст наш дом с автомобилями и уедет обратно в СССР. С советскими властями все согласовано. Возможно, это была комбинация товарищей из центра, подумалось мне. Но что-то никто ничего мне на этот счет не сообщил. Может, у Ины действительно терпение лопнуло, и я ее понимаю. Жизнь с таким вот искателем приключений на свою задницу сложна и непредсказуема. С Бонни мы изображали взаимную вражду еще пару недель, а потом его взяли... и перевели на другой край страны, в еще более знаменитый Синг-Синг. Там, если кто не знает, казнили советских шпионов супругов Розенберг. И еще сидел там некоторое время писатель О'Генри, если не ошибаюсь. А их с Петровым заезжали со знакомительными целями. Перед отъездом Бонни намекнул мне, кому переходит функция связняка. Это оказался наркоман Том, ну кто бы мог подумать. Но он все это время молчал, как рыба пугала. Ни слова мне не сказал. Даже самых обычных добрых утр я от него не слышал. Да, еще Чак же Норрис один раз приезжал. Я же в своё время сдержал слово и строил его во второй фильм про Терминатора. А он не забыл моего доброго отношения. Вот и приехал, невзирая на возможность того, что к этому не очень хорошо отнесутся хозяева кинобизнеса. Разговор у нас, мягко говоря, не получился. Ни о чем нам особенно разговаривать-то было. Не рассказывать же ему в самом деле о тюремном распорядке. Но за приезд я, конечно, был очень благодарен Чаку. В конце февраля тюремные власти затеяли мини-реформу. Реформочку, я бы сказал. Желающие могли записаться в мастерские. Их две штуки тут сочинили – столярную и слесарную. Трудотерапия, так сказать, в действии. Норм выработки никаких не определяли. Делай, что сможешь. А если твои поделки кому-то понравятся, их даже и продадут. И тебе даже процент с продаж какой-то отстегнут. Я немедленно в столярку записался. С детства мне нравился запах опилок. Там даже небольшая очередь образовалась, чтобы поработать. Рабочих мест всего с десяток организовали, а желающих полсотни набралось. Так что раз в неделю получалось постоять у столярного станка. Я сначала фигурные ручки для инструмента выпиливал, а потом на более сложные вещи перешел. Запомнилось мне по прошлой жизни такое божество с Камчатки. Кутх, он же ворон. Приземистый, пузатый и носатый. Вот его я и вырезал в количестве трех штук. с некоторыми вариациями. И вы будете смеяться, но главным человеком по мастерским оказался уроженец Аляски с именем Иглис. Так он долго смотрел на мою работу, а потом сказал, что это никакой не кутх, а совсем даже ел. Верховное божество у тлинкитов, он его хорошо знает. А я не возражал, ел так ел, да хоть и ете, мне не жалко. Подружились мы, короче говоря, с этим аляскинцем. Он меня про Камчатку все расспрашивал, а я его про Алиутские острова. Да, а моих кутхов елов продали по сотне баксов каждого. Мне 30% от этого досталось. Мелочь, а приятно. А тут 8 марта подоспела. Нет, в Америке такого праздника нет, хотя корни его именно из Штатов произошли. В далёком 1908 году в Нью-Йорке бастовали работницы текстильных фабрик, требуя чего-то там. А через пару лет Клара Цеткин предложила в честь этого праздник сделать. Но я сейчас не о празднике, а о том, что именно в этот праздник о том наконец проснулся и тихонько сказал мне на прогулке, когда мы в дальнем конце двора рядом оказались, что готовься, Серж, завтра или послезавтра тебе предстоят великие дела. И бумажку в руку сунул. А на бумажке, Кратенькая инструкция была, как себя вести, что делать, а что ни в коем случае, ну и все остальное. Весь лист А4 был списан махонькими буковками. Я подивился такой буйной фантазией товарища из центра. Планчик побега крыл то, что сочинили в ЦРУ. Ну, когда я из Унжлага бежал. Как породистый бык-производитель за худалую овцу из осетинской отары. «Ну, если получится, это, конечно, бомба будет. С эквивалентом в пару килотонн», – подумал я, готовясь к завтрашнему дню. Всю ночь не спал ведь, настолько взволновался. А оказалось, зря. Утром тот же Том шепнул, что на сегодня отбой. Все переносится на завтрашний день. «Ну да делать нечего», – вздохнул я. «Год отсидел, так что плюс-минус еще один день, году ничего тут не меняет». Будем деятельно готовиться к завтрашней прогулке.